«Утру же бывшу, совет сотвориша всих архиере и старца Иисуса, яко губите Его, и связавший Его, ведоша и предавший Его пантийскому Пилату и Гегемону, тогда, видев, Игуда предав и Его, яко осудиша Его, раскаявся, возврати тридесят сребреники архиереем и старцем глаголя, согрешив, предав кровь неповинную». Пониже решать, что есть нам ты узреши, и поверх серебренники в церкви, от иди, и шед худавися. Архиереи же, приемши сребрянники реша, недостойны есть, ложить их в корвану, пони на цена крови есть. Совет же сотворший, купивший ими село, в погребение странным, тем же наречеси село то, село крови, «До сего дни, тогда сбыться реченная Иеремиим пророком глаголющим, и прияше 30 сребрянник, цену цененного, его же ценнейшего сынов Израилев, и даша я на селе скудельничи, як уже сказал мне Господь, Иисус же ста пред гегемоном, и вопроси его гегемон глагола» или лиси царь иудейский, и сужи речи ему, ты глаголеши. когда нань глаголы хуархиреи старцы не чесожо тогда глаголы ему, Пилат, не слышишь ли, калика на час свидетельствуют, и не отвещай ему ни к единому глаголу, як удивитесь и гемано На всяк же праздник где бегемону отпущать единого народу связня, Его же хотяху, и мяху же тогда связано, Нарочито глаголом аго варабву, Собранным же им рече им пилат, Ого хочете, а то бою отпущу вам, Ворабули или Иисуса глаголем аго Христа, Ведяше бояко зависти ради предаша его, Сидящая же ему на судище, посла к нему жена его ничто же тебе и праведнику тому, много бы пострадать днесь во сне его ради. Архиереи же и старцы на устише народы да и спросят варавву, Иисуса же погубят, отвещав же и гемон им, Кого хочете от бою отпущу вам, пониша реша варавву. Глагола им Пилат, «Что оба сотворю Иисусу глаголемому Христу?» Глаголыше ему все, «Да это будет!» И гем он же рече, «Кое оба зло сотвори!» по ниже из лихого пияху глаголюще, «Да пропят будет!» Видев же, Пилат, як ничто же успевает, Но паче мало бывает, «Прием воду!» умирутся пред народом глаголя, «Не повинен есть от крови праведного сего, вы узрите!» И, отвещавшие все люди, реша кровь Его на нас и на чадях наших, тогда вот пусти им в Арабу, Иисуса жебив, бив, предаде им, да Его пропанут, Тогда воины и гемоновы, приемшие Иисуса на судище, собраши нам все множество воин, и совлекши Его – ходивши Его хламиду и червленную, и сплетший венец от терния возложивши на главу Его и трость в десницу Его, и поклоншися на колену пред Ним, ругахуся Ему глаголюще, радуйся, царю иудейский, и, плюнувши Нань, прияше трость и бияху по главе Его, и егда поругавшись Ему, совлекоши с него багряницу, И облекоши его в ризы Его, и его на пропятие, и сходяша же обретоша человека именем Симона, и сему задеше понести крест Его, и, пришедшие на место нарицаемое Голгофа, еже есть глаголем окрайне его место, Даша ему пить и отцец с желчью смешанный вкус, не хотя же пить. Распеньши же Его, раздели шаризы Его верхше жребия, и сидящи стрижаху Его ту, и возложиши вверху главы Его вину Его написану, сей есть Иисус царь Иудейский, тогда распяши с ним два разбойника, единого и единого ашуюю. Нимоходящи же хуляху Его, покивающе главами своими, и «Разоряй церковь и треми, деньми созидаяй, спасися сам, Ащи Сын Иси Божий, сниди со креста. Також да и архири, ругающиеся с книжники, и старцы, и фарисеи, глаголаху, и, глаголов, о, и спасе, себе ли не может спасти. Аще царь Исраилев есть, да снидит ныне со креста, и веруем в Него» упова на Бога, да избавит ныне Его, аще хочет ему, И чего яко Боже есть маыа, тожде же разбойника распятая с ним понашасто ему от шестого же часа тьма бысть по всей земли до часа девятого О девятом же часе во запису с гласом верием глаголя И лили ли массовыхх Еже есть, Боже мой, Боже мой, вскую мяясью оставил, не цей живот ту стоящих, слышавших глаголаху, Якохилию когелью глашает сей, и бьет тек един от них, и прием губу, исполнив животство, и вонзе на тросте, напояше его, прочие же глаголаху остави, да, видимо, ще придет Илья спасти Его. Иисус же, паки возопив глазом велием, И спусти дух, и завеса церковная Раздрася надвое, с вышнего края до нижнего, И земля потрясеся, и каменье распадеся, И гробе отверзошася, и много телеса Усопших святых воссташа, и сшедшие из гроба, «По воскресенье Его, внедоша во святыграты, явившись мнозем, сотник же и же с Ним стригущий Иисуса, видевший трусы бывшая, убоявшися зело глаголющее, воистину Божий Сын бесы. Бяха же той жены многие издалече зрящие, я же и дожи по Иисусе от Галилеи, служавший Ему». В них же бе Мария Магдалина, и Мария Яковля, и Иосии, и Мати, и Мати Сыну Заведеву. Позде же бывшу приди человек богатого Таримафия именем Иосиф, и же той учися у Иисуса, все приступля к Пилату Просители се Иисусова». Тогда Пилат повеле дать тело и прием тело Иосиф вид ей плащаницею чистую, и положи я в новим своем гробе, И же в камени, и, возвали в камень виден над двери гроба, от иди бежит у Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо гроба. «Воутри же день, и же есть по пятце, собравшись архиреи и фарисеи к Пилату, глаголющие, «Господи, поминухам, а стец он речи еще сы жив», «По трех днях восстану, повели угу утвердите гроб до третьего дня, да как пришедши ученицы его ночью украдут его и рекут людям восстат мертвых, и будет последняя лести горша первая, речи же им пилат, имати идите, утвердите, яко уже вести». Пониже шедше утвердиши гроба, Знаменавша камень с